Каспийское море Главная русская река течет не в океан, а в большое соленое, загаженное нефтью озеро. Переплывешь озеро, упрешься в Персию, скучный тоталитарный ад. Я не бывал на Каспийском берегу Дагестана и Азербайджана. В начале лета 1960 какого-то года был в Астрахани, где даже водка отдает хлоркой, но все равно пьешь с опаской. Не дремлет ли и там вибрион холеры? Главный исторический памятник — Белая колокольня. Главное событие в истории города — с Белой колокольни разбойники Стеньки Разина сбрасывали людей. Татары из обкома комсомола пригласили покататься на катере по дельте. Быстро приплыли на заросший остров, сели на мокрую траву и стали пить хлорную водку. Опрокинув стакан, татарский комсомолец пошутил — И как только ее татары пьют! Под вечер прилетели в самый грязный город земли — Гурьев. Убогий печальный закат. В меркнущем свете новые грязные, кое-как покрашенные крупнопанельные общежития. Ужины в душных, темноватых, нечистых столовых. Всюду в меню главное блюдо — толстый кусок жирной осетрины с жареной картошкой. Окна открыты, но оттуда тянет не прохладой, а духотой и влетает толстая, коричневая сантиметров 12 длины, наводит ужас на приезжих, тыкается в волосы. Местные говорят жужелица. Похоже на летающую какашку. Совсем уже пустыня, восточный берег, форт Шевченко, песок из песка растет толстое дерево. Легенда Шевченко посадил. Завтракали в чайной жареной осетриной. За соседним столиком пили водку и негромко разговаривали средних лет русский и молодой казах. Казах вдруг заплакал, встал и ушел всхлипывая. Русский остался сидеть, полуулыбаясь. Казах скоро вернулся с пустым реечным ящиком из-под водки. Подошел к русскому и с размаху ударил его ящиком по голове. Ящик разбился, из головы потекла кровь. Русский продолжал сидеть с полуулыбкой. После форта Шевченко — город Шевченко на полуострове Мангышлак. Мираж, оазис, спецснабжение, польское пиво, детские площадки с раскрашенными деревянными слонами. К этому времени мы уже совсем забыли, зачем сюда приехали. Единственное дело осталось — следить, чтобы наш третий товарищ, собственно говоря, главный среди нас, не упился до смерти. Он запил еще с Астрахани. Татары-комсомольцы попутали. В неопределенной попытке придать путешествию хоть какой-то смысл, я приволок его ранним утром на автобазу. Моя смутная идея была проехать через местную долину смерти, впадину ниже уровня моря. Это могло потянуть на приключения, можно было описать. Местные сказали, подойдите с утра на автобазу, договоритесь с шоферами. Не знаю как, но мой невменяемый товарищ раздобыл на автобазе бутылку барматухи и, отойдя за цистерну с соляркой, выпил из горлышка, сел на скамейку и улыбался все лучезарнее по мере того, как его нагревало поднимавшееся над пустыней солнце. Шоферы смотрели на его улыбку и отказывались нас брать. Полетели в Красноводск. Сверху было видно, что воды в Мангошлагском заливе нет. Поблескивающее пятно грязноватой соли.